Глава пятьдесят первая. Пару секунд я стояла с открытым ртом, ожидая, что Мануэль рассмеётся, но выражение его лица осталось прежним. «Что случилось?» — спросила я. «Возможно, это был несчастный случай, глупое стечение обстоятельств. Мануэль не был примером для подражания, но ни за что не поверишь, что он мог убить человека, тем более которого любил». Мне показалось, что Мануэль не ответит. Он сделал глубокую затяжку и всмотрелся в редеющую тёмную чащу впереди. Но, видимо, посчитав, что мы уже пересекли черту, он сказал. «Андрес всегда говорил, что моя привязанность к Марии погубит нас обоих. Я его не слушал. Считал, что могу любить и быть любимым, как все обычные люди». Он усмехнулся. «Но я забыл, что я необычный человек. И даже необычный Моорос». Когда я подтянулась и присела на балюстраду, Мануэль облокотился на перила рядом со мной и взглянул вдаль. Холодный вечерний ветер трепал наши волосы, но нам было не холодно. «Разве любовь может погубить?» — спросила я. «А разве то, что происходит между тобой и Андресом сейчас, не губит вас?» Я отвернулась. «Это другое». «Да, другое». По крайней мере, вы оба живы. Да и у Андреса хватит мозгов, чтобы не прикончить тебя». «Почему ты это сделал?» «На этот раз Мануэль ушёл от моего взгляда. Это длинная история. Я никуда не спешу». Мануэль выдохнул дым и стряхнул пепел. Он метался между тем, чтобы рассказать мне всё, и тем, чтобы выгнать из комнаты. Я следила за белым пеплом, который подхватил ветер, унося вдаль. Я ожидала, что Мануэль прикажет мне уйти. Но он начал свой рассказ. Полтора года назад. «Быстрее, Ману, чего ты там копаешься?» Андрес подозвал Мануэля, который тащил тяжелый ящик по длинному школьному коридору. «Если ты не заметил, у меня тут еще дополнительный груз», потряс ящик Мануэль. Бутылки в ящике звякнули, когда Андрес подхватил его. «Осторожней, еще разобьешь». — сказал Андрес, рассматривая бутылки вермута и сухого вина, которыми они собирались разбавить фруктовые коктейли, чтобы приготовить сангрию. «Все готово?» — спросил Мануэль, заглядывая за дверь актового зала, откуда доносилась громкая музыка. «Да, Матео стоит у лестничной площадки рядом с рубильником. Педро и Лукас ждут у стола». «Ну что, тогда погнали?» — усмехнулся Мануэль, потирая руки. Давай покажем всем, как по-настоящему нужно веселиться на выпускном. Три, два, один. Свет погас. Музыка в зале замолкла. Мануэль и Андрес зашли внутрь и, расталкивая беспокойную толпу учеников, направились прямо к столику, под который тут же спрятали ящик с алкоголем. Передавая Педру и Лукасу бутылки, они начали быстро открывать их. Пока вокруг царил хаос, а люди пытались включить свет, парни заливали вермут и вино в ведра с коктейлями. «Быстрее, быстрее!» — торопил Мануэль парней, когда в зале начало показываться слишком много фонариков телефонов. Внезапно свет в зале включился под веселые крики учеников. Одновременно с этим Педро закинул последнюю пустую бутылку в ящик и толкнул его обратно под стол. Он вытер руки о пиджак, и победоносно улыбнулся Матео. Парни с облегчением поправили костюмы и двинулись в зал. Вскоре ведра с коктейлями начали пустеть, а весело танцующих учеников становилось все больше. Расталкивая толпу, к парням двинулась девушка в пышном розовом платье с длинными черными волосами, которые венчала серебряная корона. «А вот и моя королева», — сказал Мануэль, подтягивая девушку к себе. «А здесь ее король», — вклинился в разговор Лукас, делая глоток из стакана. Он повесил корону на шею, потому что та постоянно падала с его головы. «Поосторожнее с заявлениями», — угрожающе направил на него палец Мануэль. «У Марии уже есть ее король». «Все знают, что ты стал королем только потому, что Мануэль и Андрес отозвали свои кандидатуры», — сказала Мария. «Иначе у тебя не было бы шансов». «Ой, да ладно вам!» «Полагаю, это ваших рук дело», — улыбнулась она, указывая на весёлые парочки на танцполе. «Здесь было слишком скучно», — усмехнулся Мануэль. Он взял два стакана коктейля и протянул один Марии. «За королеву бала!» Тарас смеялась и приняла стакан. Когда Мануэль потащил её на танцпол, Андрес подхватил его под локоть и шепнул. «Осторожнее с алкоголем!» «Твои тату уже начинают гореть». «Всё под контролем, Адри», — отмахнулся Мануэль. «Просто веселись». Прозвучало множество песен, под которые Мануэль и Мария успели натанцеваться, прежде чем они вышли во двор. Мария сняла туфли и, взяв Мануэля за руку, резко выскочила вперёд и загородила ему путь. «Давай уедем вместе, Мануэль», — с горящими глазами произнесла она. «Куда?» — усмехнулся он. В Мадрид. Ты же говорил, что не хочешь, чтобы я уезжала. Поехали со мной. А как же школа, Мари? Мы с тобой обговаривали это много раз. Мне ещё два года учиться. Ты же знаешь, я планирую окончить 12 классов. Я не хочу, чтобы ты уезжала после выпускного. Но ты ведь не хочешь оставаться в Кастильмо. Пожалуйста, Ману. Обещай, что подумаешь ещё. Пожалуйста. Мария сжала руку Мануэля, и, видя блеск надежды в её огромных глазах, он серьёзно задумался над её словами. Мануэль замолк, а я смотрела на него, пытаясь найти отголоски того весёлого и беззаботного парня, которым он был буквально полтора года назад. «И ты ей ответил?» — спросила я. «Что подумаю?» Я не могла представить, каково это — бросить всё ради любимого человека. Мануэль всерьез задумался о том, чтобы оставить семью, школу и возможное будущее ради девушки. Если он не окончит школу, то и мечтать не сможет о карьере баскетболиста. Знал ли он об этом в тот момент? А когда Мануэль продолжил рассказ, я поняла, что знал. Через неделю после этого разговора Мануэль перекинул рюкзак через плечо и вышел из дома с твердой уверенностью уехать в Мадрид. Ночь окутала Кастельму, пока Мануэль пробирался по лесу к назначенному месту. Он не предупредил ни родителей, ни дядю, ведь прекрасно знал, что ему не позволят уехать. Возникала мысль рассказать Андресу, но Мануэль знал, что тот не в восторге от Марии. Андрес считал, что она пудрит ему мозги и не относится всерьез поэтому не раз предлагал намекнуть ей о том, кем Мануэль является на самом деле. Но Мануэль считал, что рано для таких заявлений. Они встречались с Марией полгода, но она всегда ему нравилась. В отличие от Андреса, который мог заполучить любую девушку, Мануэлю всегда трудно давались знакомства и общение с людьми. Но он не смог устоять перед Марией. А когда она ответила ему взаимностью... Боялся, что подобное признание может спугнуть её. Да, это было эгоистично с его стороны, и он понимал, что когда-нибудь придётся рассказать ей правду. Но надеялся, что этот момент наступит не скоро. Мария ждала его у дороги, ведущей из города. Она вышла из машины и обняла его. «Едем?» — спросила она. «Мануэль никуда не едет». Мануэль бросил раздражённый взгляд через плечо. Конечно же, было нетрудно предположить, что Андрес узнает, что он вышел из дома. «Что он имеет в виду?» — прищурилась Мария, кидая взгляд на рюкзак Мануэля. «Мы разве не уезжаем, малыш?» «Теперь он тебе малыш, да?» — усмехнулся Андрес. «А когда обжималась с Лукасом в ночь выпускного, что-то ты забыла о своём малыше?» Марию словно пронзила током. «Что ты несёшь?» — уставился на брата Мануэль. «Мария!» — перевёл он взгляд на ошарашенную девушку. «Пойдём домой, Мануэль, и обо всём поговорим», — потянул его Андрес. «Нет, братик, ты расскажешь мне, что имел в виду», — вперил в него гневный взгляд Мануэль. «Я тебе сто раз говорил не верить ей, Мануэль», — не выдержал Андрес. «А теперь ты, не предупредив никого...» «Хочешь сбежать с той, кто все это время изменяла тебе с другом?» Я и сам не поверил бы, если бы не застукал их в коридоре. Они даже не скрывались. Ей было плевать, что вся школа видит, как она изменяет своему парню. «Замолчи!» — вмешалась Мария. «Это было всего лишь раз или два, Мануэль. В ту ночь я была пьяна, и...» Мануэль отшатнулся от нее. Лунный свет осветил его искаженное болью лицо. «Мануэль, послушай меня», — встал напротив него Андрес. «Ты не можешь бросить всё. Учёбу, баскетбол, нас с дядей и тётей. Ты не можешь бросить Кастильмо. Разве забыл, что последний замок может вот-вот сломаться?» Знамение уже близко. «Подумай головой, Мануэль, ради кого ты бросаешь всё это?» Мария замотала головой и схватила Мануэля за руку. «Давай сейчас уедем, а потом спокойно поговорим». «Я люблю тебя, Мануэль. Я правда совершила ошибку. Но то, что я сейчас с тобой, говорит о том, что я выбрала тебя». Мария отчаянно хваталась за него, таща к машине. Она открыла дверь, и шокированный Мануэль, кажется, уже готов был сесть на пассажирское сиденье. «А захочешь ли ты выбрать его, когда узнаешь, кто он на самом деле?» спросил Андрес. Теперь была очередь Мануэля вмешаться. «Заткнись, андре «О чём это он?» — замешкалась Мария. «Он не человек, Мария. Точнее, лишь наполовину человек. Мануэль на самом деле — огненное существо, и для того, чтобы быть с ним, тебе придётся пройти болезненный ритуал связывания душ и стать таким же существом, как и мы. Любишь ли ты его настолько сильно, Мария? Готова пожертвовать всем так же, как Мануэль?» «Что за шутки?» Мария не поверила, но всё же отпустила руку Мануэля. «Не мог найти более адекватные причины, чтобы остановить его?» «Это правда». «Да, Мануэль, скажи!» Но Андрес не успел докончить фразу, потому что Мануэль кинулся на него и повалил на землю. «Я же велел тебе замолчать!» — прошипел Мануэль в лицо брата. Его глаза уже подёрнулись огнём, а татуировки начали светиться. «Я делаю это для тебя, Мануэль», — прошептал Андрес и скинул его с себя. Мануэля это взбесило еще больше, и когда из-за его спины выросли огненные крылья, Мария громко закричала. Между Мануэлем и Андресом завязалась борьба, хотя Андрес лишь защищался от нападок брата, стараясь не причинить ему вреда. Андрес обратился только наполовину, а огонь Мануэля уже управлял им, заставляя метать пламя в разные стороны. Когда Андреса откинула на землю огненным шаром Мануэля, он услышал, как завелся мотор машины. Мария лихорадочно пыталась развернуть автомобиль. Когда Мануэль попробовал остановить ее, она выскочила наружу и начала отбиваться и истошно кричать. «Уйди от меня! Уйди! Не трогай меня!» «Это я, Мария! Пожалуйста, дай мне объяснить!» Мария оттолкнула руку Мануэля, и огонь с его ладони попал на капот машины. «Мария!» «Нет!» — замотала головой девушка, чуть ли не рыдая. «Я не знаю, что ты или кто ты, но больше не приближайся ко мне!» Мануэль застыл, когда Мария заскочила на водительское сиденье и вжала в пол педаль газа. Машина на бешеной скорости помчалась по дороге, пока Мануэль глядел ей вслед. Но тут он заметил дым, идущий от капота. Его огонь поджег машину Марии. В голове билась лишь эта мысль, и Мануэль сорвался и полетел за девушкой. В ту же секунду автомобиль Марии вспыхнул и врезался в дерево. Мануэль в ужасе подлетел к месту взрыва. Его силы хватило на то, чтобы оторвать дверь. Он вытащил Марию из горящего автомобиля и, положив на землю, отчаянно пытался потушить огонь, охвативший ее тело. Хотя разум твердил, что ее уже не спасти. «Мария!» «Очнись, пожалуйста, Мария!» Мануэль тряс ее тело, заливаясь отчаянными слезами. Он вздрогнул, когда подлетевший Андрес положил руку ему на плечо. Мануэль глядел на свои дрожащие ладони, все еще подернутые дымкой огня, и отчаянно шептал лишь одно. «Я убил ее! Я убил ее!» «Ты не виноват, Ману!» «Да...» поднял залитые слезами и злобой глаза Мануэль, словно внезапная мысль осенила его. «Виноват не только я, но и ты». Тело Мануэля охватил огонь злости и ярости, и он провалился во тьму. Закончив рассказ, Мануэль выкинул догоревший окурок через плечо и сжал челюсти. Я все еще сидела, затаив дыхание. Правда, которую открыл мне Мануэль, Было слишком болезненной даже для меня. Не представляю, что он чувствовал, держа в руках тело любимой девушки. То, что я сказала, когда Мануэль убивал рыцаря, заставило Мануэля вспомнить ужасные вещи, о которых он пытался забыть. «Не спрашивай, что произошло дальше», — сказал Мануэль, «потому что я сам не помню. Меня словно вырубило. А проснулся я через три дня». Родители рассказали, что Марию увезли в больницу в Мадрид, и она скончалась там, 10 часов пролежав в реанимации. Похоже, мои родители заплатили хорошенькую сумму родителям Марии, чтобы они не вмешивали в эту ситуацию меня и представили всё как несчастный случай. После этого её семья больше не возвращалась в Кастильмо. А мы с Андресом вернулись через две недели в школу, словно ни в чём не бывало, и продолжили жить как раньше. Единственное, что напоминает о той трагедии — раненый глаз и шрам Андреса, который он получил от того, что в него попала горящая деталь, отлетевшая от машины после того, как я отключился. Я вспомнила Андреса, который так тщательно защищал тайну брата, что ему даже пришлось придумать объяснение своему раненому глазу в виде аварии, в которую они не попадали. Теперь понятно, почему Карло заявила, что семья Марии переехала, и поэтому они с Мануэлем расстались. Правду знали лишь немногие, и теперь я тоже была в их числе. «Мануэль, ты не...» «Не смей говорить, что это не моя вина», — перебил он меня. Мануэль винил себя в несчастном случае, который повлёк за собой смерть его любимой девушки, и именно это заставило его замкнуться в себе. Избегать привязанности и близости. Карла сказала, что после того, как Мария уехала, У него больше не было девушки. Грубость Мануэля по отношению к Карле стала понятной. Делая ей больно, он тем самым пытался защитить её от себя. «Но это и правда не твоя вина», — сказала я. «Ты не хотел этого, Мануэль, и уверенно отдал бы многое, чтобы этого не произошло. Но помнишь, что сказал Гуэрку матери Карлы? Он не может не забирать души, когда приходит время». Время Марии пришло, и тебе просто не посчастливилось иметь к этому непосредственное отношение. Ты не можешь зацикливаться на прошлом, каким бы болезненным оно ни было. У тебя есть любящая семья, которая дорожит тобой и поддерживает. И пора простить Андреса, Мануэль. Он искренне заботился о тебе и хотел помочь. Я вижу, как он любит тебя. При упоминании Андреса Мануэль вперил в меня жесткий взгляд. «Кажется, должна пройти вечность, чтобы он простил брата за то, что он помешал ему сбежать в тот день». Мануэль не нёс вину за смерть Марии один. Половину он возложил на Андреса, который вывел на чистую воду его любимую девушку и спровоцировал его использовать огонь. «Я же не могла винить в этой ситуации никого. Ни Андреса, который пытался уберечь младшего брата от большей боли, ни Марию, которая испугалась обращённого в Моурус Мануэля, Не тем более Мануэля, который не смог совладать со своим огнём. «А ты хочешь мне помочь, эстела спросил Мануэль. «Хочу. Тогда мой тебе совет». Мануэль указал на дверь. «Держись от меня подальше». Я спрыгнула с перил и, сравнявшись с Мануэлем, взглянула ему в глаза. «Пора уже открыться для новых привязанностей, Мануэль. ты неплохой И не все девушки боятся огня. Когда я вышла из комнаты в коридор, до меня донёсся гневный голос. «Они все без сахара, мелкая лгунья!» Я лишь тихо рассмеялась и направилась в свою комнату.